Глава 15 Апатия накатывает, откуда не ждали. Только вот я была полна решимости мстить за себя, полна уверенности, что всё делаю правильно, и вот я сижу, опустив руки, потому что мне просто плохо. Пусто внутри. Я выпотрошена, ничего не хочу. Мне уже и делёжка имущества не нужна. Пусть подавится Стас своей фирмой. Хотя он, по словам моего адвоката, сказал, что на всё готова, «Совсем согласен, но будет специально оттягивать развод, потому что Маша одумается, мы поговорим, мы будем вместе». «Да-да, этот идиот именно так моему защитнику сказал. Пусть ждёт». «Ага, после дождичка в четверг мы будем вместе». Кате он всё-таки уволил. Написала она по-собственному. Но, видать, отступные заплатил, потому что эта сучка снова фотки выложила с обновками. Ещё и пишет, что думает, какую машинку ей попросить у отца-малыша. Мэрс или Поршик. Нормально тогда. Если что, я на неновом корейце езжу. Бомбит меня. Бомбит. Потому что если Стас до сих пор с ней, после всего, то... Я ведь и записи ему скидывала. Те самые, где она со мной разговаривает. И с его телефона, гадина, смеет звонить. Так просто, чтобы знал. Его сухое «извини» меня вообще не удовлетворило. Ну да ладно. Нет, ради бога, конечно, пусть. Его уже даже не жалко, ни капельки. Себя жалко, детей жалко. Вижу, как Варька переживает, да и Кирюха. Это неизбежно. Дети по-любому примеряют всё на себя. И мысли у них появляются, а может, папа ушёл, потому что я не такая хорошая дочь. Если он решился оставить не только маму, но и нас. Хотя папа, конечно, их не оставил, старается. Даже спрашивала, куда мы хотели бы на лето поехать. Сколько нам денег нужно? Сколько нужно, все наши? Поедем, не волнуйся. Думаю, разглядывая очередные фото беременной Катюхи у бассейна в Турции, что-то слишком уж резвая она для дамы в положении. Мне или не знать, какие в первом триместре бывают проблемы? Они у меня уже полным ходом. Просто трындец. Я ребёнка хотела? Серьёзно. А можно не надо? Мысли подлые. Я их гоню, конечно. Гинекологу своему прихожу через 10 дней после теста. Просто раньше не было желания, силы времени. Мы с доктором Татьяной уже давно подруги. Именно она тогда меня вытаскивала буквально за уши, когда у меня оказалась замершая. Как сильно я в то время хотела малыша, так сильно не хочу сейчас. Ужасно, но это так. Что, аборт? Сухо интересуется подругой гинеколог. С ума сошла? Нет. Нет, реально, я не могу пойти на это, даже при таких обстоятельствах. Вы же разводитесь? Или это не от Стаса? Если бы. Может, если бы это было не от Тихонова, легче было бы? Переспала бы с Артуром, он же предлагал, и носила бы спокойно, и родила бы маленького Веселовского, любила бы. Тань, ну, прости, прости меня, я... На самом деле, я очень за тебя рада. Развод — это, знаешь ли, проходящее. А ребёнок — это ребёнок. Угу. Только кому я нужна буду с тремя детьми? Так, стоп. То есть я сейчас реально думаю о том, что хочу снова на те же грабли мужика себе завести? Хотя почему на грабли? Я не считала, что мой брак с Тихоновым — это грабли. Наоборот. Я считала, что мы счастливы, и всё у нас хорошо. И даже если есть временные трудности, то это всего лишь временные трудности. Вот так. Я считала. А Стас считал, видимо, по-другому, раз решился на измену. Из кабинета гинеколога выхожу все такая же неспокойная. Нужно сдать анализы. Купить витамины, подумать о рационе, потому что беременность в 35 – это не беременность в 20. Особенно это чувствуется, когда я вижу в коридоре клиники моего уже почти совсем бывшего и его беременную любовницу».